Глава пятая. Бред какой-то, думал Бурцев. Бабушкины сказки. И ты считаешь, что этот карлик Кривайта завалит всю нашу дружину своим посохом? Под его началом много войдолотов, пан Вацлав. И в их руках священное дерево обретает невиданную силу. К тому же жрецы хорошо знают свой лес. Они могут оказаться рядом так же внезапно, как люди-глянты, остановившие нас. Хм, а ваши войдолоты действительно такие уж кровожадные? «Ты слышал когда-нибудь о миссионере Войцехе Пражском, коего сторонники римской веры почитают также святым мучеником альберта «Нет, а что с этим миссионером?» «Он не внял добрым предупреждением. Потрясая крестом, войцах вошел в наше святилище». «И?» «Жвецы его идолоты убили его, убили жестоко. Войцеха принесли в жертву в священном лесу, сожгли заживо». Зловещий тон дядьки Адама заставил Бурцева содрогнуться. «Не стоит, пожалуй, рассказывать Длоиде о зверствах прусских жрецов. Она и так недолюбливает язычников. Скажу, что в священном лесу водится нечисть», – решил Бурцев. «А вот этого хватит, чтобы отпугнуть княжну от опасных прогулок». «Но жертва не помогла», – продолжал свой мрачный рассказ прусский лучник. «Осоверненный христианином Войцехом лес перестал быть священным». По тревожным богам, которым мы поклоняемся испокон веков, пришлось искать себе новое жилище. Примечание. История с первым христианским миссионером в Пруссии, святым Адальбертом, произошла в конце X века. Христианин нарушил границу священного леса Кунтер и могильника Ирзекапенис, известного как могила Гребцов, и был убит. Так рассказывали старики. Дядька Адам помолчал несколько секунд. Потом взглянул глаза Бурцеву, словно раздумывая, стоит ли доверять собеседнику сокровенную тайну. И, наконец, заговорил снова, негромко, неохотно. Укромные лесные уголки не бесконечны, пан Вацлав. И если каждый раз нога неразумного иноверца будет топтать священные чащи, их не останется вовсе. Тогда наши боги окончательно покинут нас. Теперь ты понимаешь, почему мы так усердно оберегаем заветные границы и караем смертью святотатцев? Бурцев кивнул. Отчего не понять? Старую как мир истину о своем уставе и чужом монастыре он усвоил давно. Но как же тогда? И как же нам быть, дядька Адам? Берите в тоны. Справа болото. Слева заболеванный лес. Что же теперь? Назад возвращаться? Можно вернуться. А можно и здесь выждать. Сейчас на Ревском замке полно немцев. Вокруг шастают разъезды. не проскочит. Но скоро все изменится. Что именно? Люди Глянды недавно перехватили немецкого гонца и кое-что вызнали. Комтуры и знатные орденские братья собираются в Кульмском замке. Там объявлены турниры, на которые приглашены иноземные рыцари. Турниры? Хм, неплохой способ для ослабевшего ордена привлечь под свои знамена жадных до славы воян. Там же будет проразглашен новый верховный магистр германского братства Святой Марии, продолжал лучник. Но нам-то с того какая польза, дядька Адам. А такая, пан Вацлав. Дороги для немцев здесь небезопасны. Значит, местный контур возьмет с собой большую часть своих рыцарей. В замке останется лишь малый гарнизон. А он воспрепятствовать нам уже не сможет. Стрелами не засыпет. Заслон не поставит. Погоню не вышлет. Путь через Наревские болота будет свободен. Ну, а до тех пор люди-глянты предлагают нам свое гостеприимство. Дядька Адам кивнул на прусы. Мужики из лесной засады уже не выглядели столь воинственно, как прежде. Оружие попрятанное. В густых бородах появились широкие провалы щербатых улыбок. Гостеприимство, значит. Это хорошая идея, на всякий случай уточнил Бурцев. Лучник пожал плечами. Гляньте, сейчас нужен сильный союзник для охраны поселения от Тевтона. Так что первопоначалу нам помогут и кровом, и пищей. Но при одном условии, вы не должны присутствовать на наших обрядах и входить в священный лес. Да ведь же тут кругом леса, дядька Адам, кто же их разберет, где священные, где нет? Священный лес начинается там, на Северном Сгорье, не ошибешься, пан Вацлав. У него гранистые две высеченные из камня фигуры. Это Брутен и Видевуд, древние славнейшие вожди нашего народа, герои прошлого, Защищают заповедный лес от чужих богов, а людей берегут от кузни злого лесного духа. Курхе, главное для нас, не заходите на эти камни, и тогда беды не стрясется. Ладно, кивнул Бурцев, останемся. Предложение пруссов он принял. А что оставалось? Не везти же Адлоиду обратно с гужевежу под крылышко пана освальда Обманывать чаяния соратников, рвущихся на родину, тоже не хотелось. Значит, нужно ждать подходящего момента, а дождавшись, прорываться мимо Наревского замка.